Глава 73. Диспетчер ночной смены «Лебурже» дремал перед черным экраном радара, когда в помещении, едва не выбив дверь, ворвался капитан судебной полиции. «Самолет Тибинга!» — рявкнул уфаж и заметался по небольшому помещению точно разъяренный бык. «Куда он вылетел?» Диспетчер, призванный охранять тайны личной жизни британца, одного из самых уважаемых клиентов, пытался отделаться невнятным бормотанием. Но с Фашем такие номера не проходили. «Ладно!» — сказал Фаш в ответ на его невразумительные попытки объясниться. — Отдаю тебя под арест за то, что позволил частному самолету взлететь без регистрации полетного плана. Он кивнул своему агенту, тот достал наручники, и диспетчера охватил ужас. Ему сразу же вспомнились газетные статьи с дебатами на тему о том, кто такой на самом деле капитан национальной полиции. Герой или угроза нации? Теперь он получил ответ на этот вопрос. «Погодите», — взвизгнул диспетчер, увидев наручники. «Я готов помочь, чем смогу. Сэр Лью Тибин часто летает в Лондон, где проходит курс лечения. У него есть ангар в аэропорту биггинг в Кенте. Это неподалеку от Лондона». Фаш жестом приказал агенту с наручниками выйти вон. Тот повиновался. «Он и сегодня должен приземлиться в Биггинг-Хилл?» «Не знаю», — честно ответил диспетчер. Борт вылетел по обычному маршруту. Последний сеанс связи показал, что он летит в направлении Англии. Так что да, скорее всего, в биггинг Кто на борту, кроме него? Клянусь, сэр, я этого не знаю. Наши клиенты подъезжают прямо к своим ангарам. А уж что там грузят или кого, это их личное дело. Кто у них еще на борту, за это отвечают чиновники из паспортно-таможенного контроля той стороны. Фаш взглянул на наручные часы затем на самолеты, выстроившиеся в ряд перед терминалом. «Если они направляются в беггинг то как скоро там приземляться?» Диспетчер сверился с записями. «Вообще-то полет недолгий. Его самолет должен приземлиться примерно в 6.30, минут через 15». Фаш нахмурился и обратился к одному из агентов. «Зафрахтуйте мне самолет. Я вылетаю в Лондон. И соедините меня с местным отделением полиции в Кенте». «Никаких контактов с Ми-5. Не хочу поднимать шума. Только с кенской полиции. Скажите им, чтобы дали разрешение на посадку самолету Типенко, что я лично о том просил. А потом пусть блокируют его своими силами. Никаких других действий до моего прибытия не предпринимать».